Глава 542. Давно не виделись. Древняя пирамида тихо возвышалась в центре горной долины. Неизвестно, сколько лет ей приходилось здесь находиться. Большая часть ее поверхности покрылась лианами, вся постройка слилась с окружающей средой, лишь верхушка ярко сверкала под лучами утреннего солнца. Огромный участок земли вокруг пирамиды был усеян развалинами, бесчисленные руины тоже облачились зеленые наряды из толстого слоя растений. Только в случайных местах проглядывалось былое величие храма. Прямо перед пирамидой имелась зона наподобие площади. Там большинство вездесущих лен было убрано, на пустыре были установлены палатки, которые стали оживленным лагерем. Рядом с лагерем также был сооружён загон, где разместились несколько десятков наземных драконов с короткими конечностями, грубой кожей и толстой плотью. Время от времени не издавали низкий С лагеря поднимались струйки дыма, Немало вооруженных солдат сидело вокруг костра, весело болтая, наслаждаясь завтраком. Более десяти одетых в белые или черные халаты магов хлопотали у основания пирамиды. Кто-то жестикулировал, кто-то оживленно спорил, кто-то применял магию. Очевидно, они исследовали главный вход. Адзии быстро прошел со взглядом по лагерю. В следующий миг его взгляд застыл. Было лишь видно, как в отдаленном углу лагеря женщина в охотничьей одежде варит суп и разговаривает вместе с другими несколькими женщинами. Стройная грациозная фигура, слабая улыбка на лице. Белоснежная кожа от жара костра слегка покраснела, что придавало женщине особое очарование. Гу юн Си. Несмотря на то, что они не виделись вот уже много лет, несмотря на то, что их отделило большое расстояние, Эдзуи сразу узнал ее. Преодолев тысячи километров и посетив два мира, Эдзуи наконец отыскала маму Баор. Невозможно описать словами его чувства в этот момент. Сделав глубокий вдох, Эдзуи направился к Гуинси. «Кандис!» Как раз в это время к Гуэнси подошёл привлекательный светловолосый парень с букетом полевых цветов в руках. Завороженно глядя на нее, он сказал, «Эти цветы для тебя!» В ответ на подаренные блондинам цветы Гуинси приняла беспомощный вид. «Джордж, я уже говорила, мне не нравятся цветы. Пожалуйста, не дари мне больше цветов». На лице мужчины показалась неловкая горькая улыбка. И всё-таки стоявшая рядом женщина, не желая видеть этого красавчика в таком неудобном положении, взяла у него цветы и, понюхав их, произнесла. «Очень красивые цветы, Джордж, спасибо!» Блондин поспешно вымолвил. «Не за что!» С грусти посмотрев на Гуэнси, он развернулся и ушёл. Гуэнси опустила голову, абсолютно игнорируя его. «Кэндис», державшая в руках букет цветов, женщина с недоумением сказала... Джордж неплохой человек, да и вполне привлекательный. Он так любит тебя, почему бы не дать ему шанс? У тебя сейчас все равно нет парня? Ага, ага, Джордж хороший мужчина. Если бы такой красавец ухаживал за мной, боже, я бы умерла от счастья. Видела, как Джордж страдает, бедняжка. Кэндис, ты слишком беспощадна. Остальные женщины начали трепать языком. Одни завидовали Гуинси, другие заступались за Джорджа. Гуинси покачала головой, сказав, «Он...» Последующие слова вдруг застряли в горле, в глазах показался шок, деревённая ложка выпала из руки. Гуинси будто превратили в камень. Её подруги почувствовали неладное и инстинктивно уставились в ту сторону, куда она пристально смотрела. И тоже оцепенели. В нескольких метрах от них Дзуи с улыбкой произнес: «Давно не виделись, юнь -си». Когда голос Цзуи донесся до ушей гуэнь ее её губы невольно задрожали. Она медленно встала и с дрожью в голосе спросила. «Дзои?» После стольких лет разлуки Дзои теперь выглядел куда более зрелым, чем в прошлом, и куда более мужественным, но черты лица практически не изменились. Ошибки быть точно не могло. Только Гуэнси представить себе не могла, что Дзои покажется перед ней, да ещё и в диком мире, притом возле легендарного храма Арада. Она даже подумала, что спит, ибо увиденное действительно казалось слишком невообразимым. Оба человека встретились взглядами, подруги Гуинси растерянно приглянулись, испытывая изумление и недоумение. «Откуда взялся этот мужчина?» «Это я». Дзуи, пристально глядя в глаза Гуинси, серьезно произнес: «Я так долго искал тебя, и теперь наконец нашёл». Гуэнси плотно сжала губы, глаза покраснели. В прошлом она мирно рассталась с Дзуи, но прекрасная первая любовь уже глубоко запечатлилась в её памяти и уже никогда не забудется. Тем более до сегодняшнего дня Зуи по-прежнему был ее единственным мужчиной. Чтобы родить Баор, она подверглась колоссальному давлению, даже вынуждена была в одиночку отправиться в опасный дикий мир. Хотя Гоэнь Си никогда не обижалась над Зуи, потому что тот не знал о существовании Баор, но когда на нее накатывали тоска, страх и одиночество, как же ей хотелось, чтобы рядом была твердая опора. В этот момент на нее разом нахлынули все чувства. «Ты... ты...» Гуинси с трудом сдерживала слезы. Зачем ты искал меня? Потому что Баор нужна мама. Эдзуи сделал два шага вперед, протянув ее руку. И я скучаю по тебе. Юньси, возвращайся со мной домой. Баор, при виде протянутой руки Эдзуи взгляд Гуинси загорелся, но затем она о чем-то подумала и, мгновенно побледнев, резко покачала головой. Нет! Эдзуи нахмурился. Юнси Он понимал, чего опасается Гуинси, поэтому хотел сообщить, ей, что все уже в прошлом. Стоять! Недавно ушедший привлекательный блондин Джордж вернулся и грозный громоподобный рев. В его глазах полыхало гневное пламя, и он грозно устремился к Зуи, ухватившись правой рукой за рукоять меча. Он явно хотел обнажить меч из ножен и немедленно разрубить заи пополам. Кто посмел вмешаться в разговор? Завидев блондина, Цзуи без раздумья взмахнул ладони в его направлении и ударил в воздух. Бац! Блондин, словно сбитый тяжелым молотом, тотчас отлетел на 10 с лишним метров и шлепнулся на землю. Цзуи так проявил снисхождение. В противном случае он мог бы запросто убить или тяжело ранить блондина, а сейчас просто преподал небольшой урок. «Вражеская атака!» Но весь лагерь уже встал на уши, рыцари извлекли свое оружие... Занимавшиеся исследованием пирамиды магия сжали посохи и приготовились в любой момент атаковать. Более десяти крепких европейских рыцарей быстро окружили Зуи. Заметив такую картину, Гуинси взволновалась, поспешно встала перед Зуи и, раскинув руки в стороны, выкрикнула ⁇ Стойте! ⁇